Глава 22. Неожиданные разговоры в неожиданном месте. Даже прохладное сентябрьское утро было слишком тёплым для шотландского шарфа. Всё равно я медленно и с удовольствием обмотала его вокруг шеи. Мне страшно хотелось заявиться в нём к Розе Васильевне, также медленно размотать его и важно попросить. «Не могли бы вы положить мой шарф в какое-нибудь специальное место?» Это шотландский кашемир. А если она со мной не станет разговаривать после прошлого раза, разложу шарф на столике сама, этикеткой вверх. Пусть видит, что там написано «Скотланд». Может, хоть тогда она перестанет смотреть на меня, как на половую тряпку, которую нужно срочно прополоскать от пыли. Оставить дорогущий шарф в школьном гардеробе я не решилась. Повязала на сумку небрежным узлом. Только за весь день никто не спросил, «О, Молочникова! Симпатичная штука, где взяла?» Эх, не хватает Ромки в школе. Не хватает. Не то чтобы он разбирался в красивых вещах, скорее наоборот, но он бы что-то сказал про шарф, и остальные бы заметили. «Ромка — мой проводок, моя связь с классом, а сейчас пока я его проводок, связываю его с учёбой. Мама — папин проводок, не будь её, мы бы все давно с ним разругались, а бабушка — наш общий проводок». Даже Папин. Не будь её, как бы он мог посмеиваться над тем, что мы с ней постоянно заказываем кучу книг в интернет-магазине? Только бедной Данке проводка не досталось. Роза Васильевна, может, и хотела бы им стать? Да не выходит. И у Кати с проводками проблема. Как-то к ней трудно стало подключиться. — Маша! — подозвала меня после русского Наталья Евгеньевна. — Подойди на минутку. И Виталя. «Наталья Евгеньевна, я Виталий». «Прости, прости. Идите оба сюда. Сначала Маша». На учительнице сегодня был серый джемпер-лапша с высоким горлом и рукава три четверти. Похоже, её коллекция водолазок пополнилась новым экземпляром. Выглядел джемпер очень стильно. Даже Исабель, наверное, не отказалась бы от такого. «Интересно, а в Барселоне холодная зима?» Но общий вид здорово портили детские заколки с серыми мышками. «Где она их берёт? У младшей дочери?» «Маш», — начала Наталья Евгеньевна, раскрывая мою тетрадку с сочинением. «Я замерла, ожидая потока замечаний. Тут у меня в кармане завибрировал телефон. Я сунула в карман руку, отключила его на ощупь». «Да». «Составлено всё потрясающе», — сказала Наталья Евгеньевна, любуясь страницами моей тетради. «Ты отлично раскрыла тему общества в романе Анна Каренина». «Особенно мне понравилось, что ты внимательна к языку персонажей. Ты не против, если я прочитаю твое сочинение вслух на следующем уроке?» «Не против», — ошарашенно откликнулась я. спасибо». «Тебе спасибо. Но я тебя подозвала не за этим». Телефон снова завибрировал. Да что ж такое. Наталья Евгеньевна подождала, пока я снова отключу телефон. «Я хотела тебе сказать», — продолжила она, — «В этом году, возможно, будут изменения в экзамене по литературе. Обещают увеличить ту часть, что посвящена сочинению. Ты не думала сдавать литературу?» снова протянула я, на этот раз совершенно сбитая с толку. «Я буду на переводческий поступать, поэтому английский. Но спасибо. Правда, спасибо, что вы так цените». «Английский?» — поморщилась Наталья Евгеньевна. «Это, конечно, прекрасно. Однако ты уверена, что в тот вуз, куда ты будешь подавать документы, не нужно сдать литературу?» «Я... я пока не знаю точно, куда буду подавать». «Как не знаешь?» — ахнула она. «Я за два года готовилась к поступлению в вуз. Это изумительно, что ты еще даже не выбрала заведение». «Потрясающе, изумительно, отлично, прекрасно». Мысленно посчитала я количество наречий, которые Наталья Евгеньевна... Похоже, любила не меньше водолазок. Жаль, она не общается с Ольгой Сергеевной. Та просветила бы её. Стивен Кинг считает, что дорога в ад выложена наречиями. Телефон загудел в третий раз. Может, что-то с мамой? Испугалась я. Вытащила телефон из кармана. Ирена. Простите. Я почувствовала, что краснею. Это по работе. Начальница, если можно так сказать. о Во взгляде Натальи Евгеньевны появилось уважение, смешанное с непониманием. «Хорошо, что ты работаешь. И всё же, Маш, не забывай, тебе стоит прилично сдать экзамены. Работать ты будешь ещё всю жизнь, а эти экзамены стоит сдать удачно. Правда, я говорю совершенно искренне». Несмотря на очередной поток наречий, «прилично, удачно, искренне» и дурацкие детские заколки, слова Натальи Евгеньевны показались мне такими понятными и честными, что даже сердце сжалось. «А если я похолодела? Если там правда надо будет литературу сдать?» «Ничего, главное до февраля определиться». Я не готовилась. «Мы успеем», — улыбнулась Наталья Евгеньевна. «Да, хотела спросить. Ты ведь общаешься с Крыловым? Занеси ему, пожалуйста, тетрадь с моими рекомендациями. У него всё печально, а мне это удивительно». «Занесу», — вздохнула я. «Это не только вам удивительно. Все на него жалуются». «Я весь месяц отношу ему исчерканные тетради и тесты». «Ему надо возвращаться», — тоже вздохнула Наталья Евгеньевна. «Пусть подумает об этом. Кстати, я тоже начала работать довольно рано. Не в школе, но уже на первом курсе института. И отгадай, что я купила на первые заработанные мною деньги». «Водолазку?» — Вырвалась у меня. «Как ты догадалась?» — изумилась Наталья Евгеньевна. «Нет, Маш». Тебе решительно надо подумать над тем, чтобы сдавать литературу. Ты мыслишь восхитительно. Так, Виталя, теперь ты. У тебя, к сожалению, как и у Крылова, всё досадно. Забавная всё-таки учительница, — подумала я, отходя от них к своей парте и вытаскивая злополучный телефон. И комичная, и человечная. Может, мы все такие? Может, и все, но только не Ирена. Человечного в ней было маловато. Не дозвонившись, она оставила мне резким тоном голосовое сообщение, что занятие с Даной сегодня не будет. Роза Васильевна ведет ее к очередному врачу. Интересно, почему им нужно прогулять именно мое занятие? Может, Роза Васильевна нажаловалась на меня и Рене, и та собирается со мной расстаться? Хотя, зная Ирену, можно предположить, что она не стала бы тянуть, покончила бы со мной одним махом. Из нее хороший гильотинщик бы вышел в средние века. «Подожди, Маш!» — окликнул меня Виталик Горбунков после того, как Наталья Евгеньевна засыпала его малоприятными наречиями. Я обернулась. Честно говоря, не думала, что он знает моё имя. Виталик — друг Арсена, второй классный клоун. Правда, он шутит и развлекает класс только в отсутствии первого. Острить так же искромётно, как Арсен, у него не получается. Арсен называет Виталика «Семён Семёныч», а ещё «мой негатив», что довольно метко — У Горбункова светлые пшеничного цвета волосы, а сам он легко пунцовеет, в отличие от темноволосого Арсена, который краской смущения не заливается никогда. Мы с Горбунковым вышли в холл. «Слушай», — замялся он, разглядывая мой шарф, привязанный к ручке сумки. «Мне даже показалось, что сейчас спросит, откуда обновка». «А что с Крыловым? То есть с Ромкой?» «Ну, мои мысли заметались». Ромка не давал мне никаких инструкций на этот счет. С другой стороны, он же не зря школу прогуливает, не хочет, чтобы знали. «Болеет», — уклончиво сказала я. «Так я и знал», — нахмурился Виталик. Уж не представляю, что он себе вообразил, но лицо у него стало мрачнее ноябрьской тучи, которая вот-вот засыплет всех снегом. «Передавай ему привет», — грустно добавил Горбунков. Я всмотрелась в его лицо. Не издевается ли? Нет, он был серьёзен, даже печален. Наверное, и шутникам нужно иногда такими быть. Я вспомнила, что он стоит с Ромкой рядом на физре. Может, тогда они успели подружиться? Как много можно узнать о Ромке в его отсутствии? И как новость о болезни меняет людей? Только что был классный клоун, который отшучивался в ответ на упрёки Натальи Евгеньевны. А сейчас вдруг серьёзный, взволнованный парень — который повзрослел на глазах. Раз занятия с Данной отменили, я решила отправиться к Ромке, занести тетрадку, передать привет от Горбункова и уговорить его вернуться в школу. Наталья Евгеньевна сказала, ему возвращаться надо. Ее слова, как крючок на удочке, вытянули из моей головы точно такую же давно созревшую мысль. Но Наталья Евгеньевна Поставила Ромке две двойки за сочинение, видимо, полагая, что двойки станут для него мотивацией. А я догадалась, что плохие оценки не помогут. И всерьёз думала: а поможет что? Что послужит той самой мотивацией? Теперь, услышав вопрос Виталика, я поняла, что Ромку тут ждут. Он нужен. Осталось соединить эти мысли в одну и придумать, как вытащить моего друга в школу. Удивительное дело. Почти окончив учиться, Я стала менять свое мнение о школе. Довольно быстро раскусив, что школа как источник знаний не уникальна, я поняла, школа — место, где нужно отчитаться, доказать, что ты не дурак, причем доказать с наименьшими потерями для настроения и личности. Знаю, многие заводят в школе друзей. У меня не вышло, если не считать Ромку. А два сегодняшних школьных разговора были похожи на руки взрослого человека, который помогает ребенку найти нужную точку на глобусе. Ищет, ищет ребёнок. А руки раз, и повернули глобус нужной стороной. Так и школа помогла мне сегодня увидеть нужное. И я сама поверила в то, что Ромке стоит вернуться. И в конце концов, если он не станет ходить на занятия, кто же оценит мой новый шотландский шарф? Кому? Марии Молочниковой. Тема. Без темы. Мария, привет. Я не могу. Ты станешь меня ненавидеть. Прости, Любомир.